Глава 53. Манхэттен, Нью-Йорк, понедельник, 5 июля 2021 года. Около шести вечера Эйвери поднялась в квартиру Натали Редклифф, и когда двери лифта открылись, ее опять встретил автор. «Эй, Эйвери, рада видеть вас снова!» «Привет», — сказала Эйвери, — «не думала, что вы закончите так скоро». «Я закончила день или два назад. Проходите». Эйвери следом за Натали прошла в квартиру. Она позвонила Натали после завтрака, чтобы спросить, закончила ли та записывать хронологию своих отношений с Викторией Форд. «Я даже не была уверена, что вы в городе. В эти выходные город был пугающе пустым», — сказала Эйвери. «Я знаю. На самом деле именно поэтому я вернулась с озера Норман». Я отстаю от сроков, а там слишком много отвлекающих факторов. Пустой город стал подарком судьбы. Я смогла сосредоточиться на рукописи все выходные, потому что больше ничего не происходило. Надеюсь, моя просьба не задержала вас сильнее. Вовсе нет, я получила удовольствие. Воспоминания о нашей с Викторией дружбе стали неким путешествием в прошлое. Натали вошла во французские двери своего кабинета. Эйвери снова увидела книги Натали, расставленные на встроенных полках. Натали вернулась из кабинета и вручила Эйвери папку. «Это подробный обзор моих отношений с Викторией с тех пор, как мы впервые познакомились на первом курсе колледжа. Надеюсь, он ответит на все ваши вопросы и даст представление о том, кем она была и какой близкой подругой всегда была для меня». Эйвери взяла папку и открыла ее. Внутри лежали несколько напечатанных листов. «Спасибо, что сделали это. Это, несомненно, здорово поможет показать моим зрителям, какой была Виктория. Вместе со всем, что предоставила Эмма, я смогу нарисовать её полный портрет. Вы не против дать полное интервью осенью? Тогда я привезу команду, и мы будем снимать и монтировать для американских событий». Натали кивнула. «Конечно!» «Отлично!» «Не хочу отнимать у вас слишком много времени», — сказала Эйвери. «Так что ещё раз спасибо». «Конечно». Пока они шли к двери, Эйвери заговорила. «Я читала, что когда вы подходите к концу каждой рукописи, то отправляетесь на месяц в Грецию, чтобы закончить её». Эту информацию предоставила Кристин в одном из множества своих сообщений. Внезапная смена темы, кажется, застала Наталью врасплох, чего и добивалась Эйвери. Натали медленно кивнула. «Это моя многолетняя привычка, да». «Насколько близко вы сейчас?» «К чему?» «К завершению своей последней рукописи». Натали улыбнулась и выдала смешок, который Эвери сочла нервным. «Недостаточно близко». «Но вы скоро уезжаете в Грецию?» «Надеюсь, да». «На Санторини, собственно» сказала Эйвори непринужденно, чтобы дать понять Натали, что копала. Хотя на самом деле копала-то Кристин. «У вас есть вилла на маленьком острове Санторини, верно?» Наталья еще раз нервно хихикнула. «Я стараюсь не распространяться о своей частной жизни или о том, где находятся мои дома. Некоторые из моих читателей... Давайте просто скажем, что им очень интересны подробности моей жизни», «А я стараюсь сохранить её, насколько возможно, закрытой». Эйвари кивнула. «Понимаю. У меня есть такие зрители. Я никогда не разглашу никакую информацию о вашем доме на Санторини. Мне просто было любопытно, по собственным причинам, собираетесь ли вы туда в ближайшее время». Наталья улыбнулась. «Да, я поеду на Санторини, чтобы доделать свою последнюю рукопись». «Почему Санторини?» Эври видела, что теперь Натали стала ещё неуютнее. «В смысле, я уверена, что там красиво, но красиво и в долине Напа, и на озере Тахо, и в тысяче других мест, куда можно уехать и писать книгу. Разве Стивен Кинг не заканчивался сияние в отеле в Колорадо?» «Я не знаю, где пишет Стивен Кинг. Мне просто интересно, что такого особенного в Санторини? Он кажется таким далёким и глухим». Натали пожала плечами. Просто я всегда туда езжу. Жаль, но за этим не стоит истории поинтереснее. «Может быть, там обитает ваша муза?» Небрежно спросила Эйвери. Она опустила глаза на папку и историю, созданную Натальей о ее отношениях с Викторией. Наконец, Эйвери подняла голову и посмотрела в глаза Натали. «Вы знали, что бюро судмедэкспертизы идентифицировало Викторию по единственному зубу?» Эвери смотрела, как на лице Натали отражается потрясение. «Можете в это поверить?» Ответа не последовало. Из обломков башен-близнецов извлекли одиночный зуб. Я не верила, что такое возможно, пока мне не объяснили методику. Эвери на мгновение замолчала, но не мигая удерживала взгляд Натали. И больше ничего. Ни одного образца, который принадлежал бы Виктории, Ни одного фрагмента кости, ни частей челюсти, только тот зуб. Эйвери улыбнулась и снова опустила глаза на папку. Во всяком случае, мне это показалось интересным. Она подняла заметки. Спасибо за историю, отпущу вас обратно к вашему творчеству. Удачи с завершением рукописи. — Спасибо, — сказала Натали дрожащим и неуверенным голосом. Эмма дала мне несколько коробок с памятными вещами Виктории. И Я нашла флешку со всеми её рукописями. Потерянные рукописи 20 лет пролежали на чердаке. Натали склонила голову набок и изобразила улыбку. «Это правда?» Эмма рассказала мне, что Виктория никому не показывала свои рукописи. Ни ей, ни даже Джасперу. На самом деле, никто раньше не читал их. Так что я несколько колебалась, читать ли мне их. Мне казалось, что я вторгаюсь в её частную жизнь. «И как?» «Что как? Читали ее рукописи?» «О, все! Они очень хороши!» Эвери развернулась и открыла дверь. «Они очень напомнили мне ваш стиль». Эвери подождала ответа. Когда его не прозвучало, она вышла в коридор и направилась к лифту.